Солнечная система, планета Земля. За несколько месяцев до высадки. Совещание командования с подчиненными должно состояться через несколько часов. Соколов бросил взгляд на своего самого неожиданного заместителя. Бригадный генерал Роберт Донахью был достаточно известен в узких кругах профессионалов, как и сам Соколов, впрочем. Заочно военные НАТО и ОВД знали друг друга неплохо. Донахью и Соколов первые пару дней принюхивались друг другу и пришли к выводу, что работать с неожиданным коллегой можно. И теперь они летели на базу, где размещались бывшие наемники. Колеса шасси с легким толчком коснулись плит посадочной площадки, и коллеги, пригнувшись, отбежали от вертолета, постепенно замедляющего вращение ротора. Ждавший их полковник отдал честь и, обменявшись рукопожатиями с прилетевшими генералами, пригласил их в машину. Пока ехали к жилым корпусам лагеря, полковник Аридзе вводил начальство в курс дела, описывая ситуацию. «А скажите, Георгий Автандилович, трения между местными и гостями были?» «Сначала были, но потом притерлись, наладили взаимодействие. Правда, сказывается то, что они воспитывались в другом обществе, но на дело это обстоятельство не влияет». Тут Аридзе внезапно коротко хохотнул. «Что-то вспомнили?» поинтересовался на вполне приемлемом русском донахью. Полковник, еще шире улыбнувшись, махнул рукой. «Да был тут случай с одним из наших и лейтенантом Маклауд». Закончить рассказ ему помешало то, что машина затормозила у входа. Выйдя, офицеры направились к входу. Пройдя мимо вытянувшегося в уставном приветствии дежурного, они направились к кабинету Оридзе. Оглядываясь по сторонам, Соколов шел следом за полковником, отмечая четкую работу его подчиненных. Пройдя мимо двери, за которой, судя по надписи, находились снабженцы, он услышал, как хлопнула дверь и обернулся на звук. На плечах офицера, вышедшего из кабинета снабженцев, лежали длинные светло-рыжие волосы. Генерал хотел выразить возмущение неуставной прической, но тут фигура обернулась, и у Соколова с Донахью, который тоже открыл рот, чтобы рыкнуть на такое вопиющее нарушение правил, отвисли челюсти. Несколько широкоплечия, но стройная и ощутимо сильная фигура принадлежала девушке, лет 20 на первый взгляд. На вполне европейском лице весьма необычно смотрелись голубые глаза с легкой азиатской раскосинкой. Увидев старших по званию, она щелкнула каблуками и поднесла правую ладонь к берету в уставном приветствии. «Товарищи генералы!» – произнес Аридзе, внутренне посмеиваясь над выражением лиц спутников. «Разрешите представить вам лейтенанта Лео Маклауд из отдельной бригады боевых шагающих машин?» И, обращаясь к Лео, добавил «Вольно, лейтенант!» Маклауд отставила ногу в сторону и, окинув внимательным взглядом генералов, слегка наклонив голову, сказала «Товарищи генералы, прошу меня простить, но если у вас нет ко мне вопросов, я хотела бы вернуться к своим обязанностям». «Можете идти, лейтенант!» – кивнул Соколов. Глядя на спину уходящей Леи, он повернулся Коридзе и спросил. «Это не с ней был тот случай, о котором вы упоминали в машине?» «С ней!» – сдерживая смех, кивнул полковник, пропуская генерала в свой кабинет. «Расскажете?» – спросил Донахью, предвкушая забавную историю. «После того, как поговорим о делах, обязательно!» – пообещал Георгий Автандилович. Через несколько часов, заполненных проверками документов, сверками списков и руганью по поводу отсутствия самых неожиданных, но позарез нужных вещей и материалов, три генерала, слегка расслабившись, поглощали принесенный из офицерской столовой обед. Вполне освоившийся донахью, несколько часов переругваний и выяснений, какая сволочь забыла поставить комплекс номер хрен его знает какой бис ускоряют до неприличия процесс вживания в коллектив, напомнила Рдза о том, что с него байка аллея. Полковник хмыкнул, взял кусок балыка и, откашлившись, начал рассказ. «Тут у нас есть один самец», – начал он, парень толковый, но не пропускающий ни одной юбки. Этакий советский вариант Катинского, с которым, кстати, о птичках, он быстро сошелся на почве общих увлечений. Ну, женский контингент у нас не то, чтобы мал, но имеет число в конечном счете, конечное, ха-ха. К тому же часть дам занята постоянными кавалерами, а к таким местные донжуаны и сами не лезут, потому как не дураки. В общем, из симпатичных дам неохваченной ими осталась только лейтенант Маклауд. Катинский к ней не лез по причине знания подробностей биографии Леи, и наш бравый старлей начал кружить вокруг нее, аки волк вокруг лося. И хочется, и колется, да и я намекнул, чтобы все было в рамках. Акатинский промолчал. «Хитрый паразит!» А Ридзе прожевал кусок и продолжил. «Как рассказывали мне пришельцы, там у них Лея имела привычку настырным поклонникам ломать какую-нибудь конечность, но те и вели себя более развязно. Рассказывали мне о парочке случаев, и будь я отцом девушки, к которой так подкатывают, точно свернул бы шею таким ухажерам. А так как отец Леи умер, Ей приходилось самой объяснять неуместность ускоренных методов ухаживания за беззащитной девушкой. «Девушку, которая ломает конечности кавалером, назвать беззащитной трудно», – рассмеялся Соколов. К его смеху присоединился Донахью. «Вайги нацвали», – утрированно возмутился Георгий Автандилович. «Девушка – это девушка, и ломает она блудливые рючки или нет, неважно». «Ладно, ладно», – успокоил полковника Соколов, – «согласен. Девушку нельзя обижать, какой бы она ни была». «Вот», – поднял палец довольный Аридзе. «Так на чем мы? Ах да. В общем, кружит наш орел, обхаживает Лею, но ей он не интересен, а ломать ему что-нибудь вроде пока не за что. Думала Лея, думала, и родился у нее план». Она, как вы, наверное, знаете, потомок людей, у которых в генах поковырялись ученые, ученики Менгеле, чтоб им. Нет, я так понял, что в генах у всех, кто там живет, есть изменения, чтоб жили дольше и болели меньше. Но есть грань, свыше которой менять наследственность опасно. Вот в нее у предков Лии и вмешались свыше безопасного уровня. И чтобы не мозолили глаза, собрали их в кучу и отправили подальше. А планета, куда их засунули, оказалась не сахар. Я после того, как ознакомился с делами личного состава и медкартами в санчасти, спросил, что это за планета такая, что там так жить опасно. Так доктор мне книжку дал, Мир смерти называется, и сказал, что к не менее агрессивной флоре и фауне, чем придумано писателям, нужно добавить зверский холод и атмосферу, по полезности для здоровья схожую с зоной поражения химическим оружием. Прочитал я эту книжку, и если хоть в половину оно верно, то остается удивляться живучести людей. В общем, поселенцам пришлось, чтобы выжить, еще больше в генах копаться, приспосабливаясь. Ну, стойкость к токсинам увеличили, реакцию и силу мышц, чтобы с местным зверьем тягаться. И с этого у них интересная особенность организма. Нужны им нагрузки, чтобы судориги не начались, и мышечная масса наращивается очень легко. видел я фильм с этим как его австрийцам американским». и понимающий, кивнул. «Ничего, парень, здоровый. Так жители Хеля такую мускулатуру из-за достижения не считают». Так вот Лея – девушка мускулистая, но у нее мышцы, на первый взгляд, небольшие. Она специально качается так, чтобы они не увеличивались сверх меры. Но тут она решила отшить и этого приставалу, и превентивно всех прочих». Короче говоря, она сделала вид, что растаяла, но как порядочная девушка не может сразу в постель прыгать, за ней ухаживать надо, хе-хе. И вот наш самец стоит около клуба, ждет, в руке цветочки мусолит, народ глазеет на счастливчика, завидует, слышится цокот каблуков и в свет фонарей вступает женская фигура. У зрителей на секунду возникает ощущение, что они хором поймали белочку, перекушав водки. Я уже рассказывал про то, что жители Хеля с их физиологией имеют проблему не в том, чтобы накачать мускулы, а в том, чтобы не перекачаться. И Лея этим воспользовалась. Она неделю специально ходила в мешковатом комбинезоне и все это время наращивала массу. И что видят люди и ухажор, Стоит себе этакая самка кинг одетая в легкое платье. Тело сплошь из мускулов. Бицепс, доктор потом замерил, в обхвате как раз равняется бедру кавалера. Подходит к старлею и, беря из руки букет, тащит беднягу внутрь. Ну тот бы и рад уйти, но нельзя. Пригласить даму избежать через минуту, причем на глазах у всех, народ не поймет. Но и сидеть рядом с такой горилой Хм... Аллея ему ласково так щебечет. Я, мол, к следующей встрече еще чуточку подкачаюсь. Совсем хорошо будет. Народ за соседними столиками, услышав это, начинает строить догадки. Во что же превратится лейтенант, если еще подкачается? Приходит к неутешительным выводам и начинает с жалостью рассматривать бедолагу, до которого только теперь дошло, как он влип. А Маклау только вошла во вкус. Подзывает официанта, который со странным выражением лица смотрит на нее и ее спутника, делает заказ и с невинным взглядом спрашивает кавалера, не слишком ли мал ее бицепс, и показывает его. Тот самый бицепс. Ну тут заказ принесли, потом танцы. Вот это ухажера и добила. На них все пялятся, аллея крутит его, как будто он женщина, а не наоборот. И в заключении подхватывает здорового мужика на руки и несет к столику. А люди смотрят. Короче, после такого к ней никто не лезет. А Дон Жуан Хренов целый месяц потом на женщин глядеть не мог. Монахом заделался и всеобщим посмешищем. А у лейтенанта через неделю масса в норму вернулась. Правда, она каждый день по три часа круги на дорожке нарезала, сжигая излишки. Соколов и Донахью уже не имели сил смеяться. Они тихо поскуливали, временами переходя на утробный вой.